Глава 16. Возвращение. Было ли мне совестно? Может быть, самое малость. Алан и Джон по своему забавной и даже милой временам, но не настолько, чтобы я готова была отказаться от своего мира и свободы ради них. Почему? У меня были причины избегать отношений с мужчинами, но сейчас я предпочтала об этом не думать. Мне просто нужно вернуться домой. Утвердившись в этой мысли, я присела на краешек дивана, И стала ждать. Аллан вернулся один. Он выглядел озадаченным, хмурым, растрепанным и мокрым. Видимо, близнецы плывали в море. Где Дион? Осторожно спросила я. Улетел. Ему надо остыть. Пожал широкими плечами дракон. Мне казалось, что из двоих он более уравновешенный. Призналась я. Так и есть. Согласился со мной Аллан. Почему тогда ты сейчас такой спокойный? поинтересовалась я, потому что не верю тебе, конфетка. Усмехнувшись, ответила Лан, заставляя меня напрячься. Не переживай, сладкая. Если ты не соврала, а на самом деле чувствуешь дяде, то и он довольно скоро поддастся влечению. Лео слишком долго искал свою пару, поэтому мы не станем отнимать тебя у него. А если нет, тогда я рискну первым нарушить указ повелителя. Успокоил меня дракон. Слушай, не понимаю я вашей настойчивости. Мне кажется, что я не самая удачная партия для вас. Но подумай сам. В этикете и реалиях этого мира вообще не разбираюсь. Вы меня практически не знаете, а главное это то, что я проживу всего ничего по сравнению с вами. Мне уже двадцать восемь. По меркам моего мира это немного, но и не мало. Еще лет пятнадцать и я начну стареть, а вы останетесь прежними. И зачем вам такая жена? Искренне не доумевала я, всё не так, как ты представляешь. Во-первых, брачный обряд это не просто ритуал, а объединение всего, что составляет нашу суть. Мы разделяем супруги тела через близость, душу, магию и саму жизнь. Отсюда твоё второе заблуждение: на условности типа воспитания и опыта не важны. Имеет значение лишь то, что мы тебя чувствуем, твой индивидуальный аромат. Яркие эмоции, видим твой свет. А задачил мне ответом Аллан. Но вы ведь можете почувствовать кого-нибудь еще? с надеждой спросила я. Не знаю, я о таком не слышал. Мы с Дионом были уверены в том, что уже нашли ту, которую так долго искали. Но ты должна тоже испытывать тягу к нам, а не к дяде. Что бы кто ни думал о драконах, но мы соединяемся в пары всегда добровольно со стороны избранницы и никак иначе. радём, потому что выединившись проще понять друг друга, отбросить предрассудки и принять влечение, ответила Лан, усиливая моё смятение. Тогда как же мы будем выбирать вам невесту, по какому принципу? И что делать, если так и не отощим её за месяц? спросила я, кусая губы от досады. С такой задачей я ещё не сталкивалась. Если за это время мы не найдём избранницу, то вторая сущность возьмёт над нами верх. Инстинкты возобладают над разумом, и мы будем искать как звери, ориентируясь на чьи-то ее вторые постаси. А придем в себя уже в пещере, рядом с напуганной девушкой. Усмехнулся Ал, бросая на меня задумчивый взгляд. Значит, вам нужно познакомиться с максимальным количеством красавиц, предположила я. Можно попробовать, но ладно, хватит об этом. Полетели обратно. Лео наверняка сходит с ума. Грустно назвал Селан, подавая мне руку. Я не стала спорить, направляясь с мужчиной к выходу из уютной пещеры. В этот раз обошлось без представлений, но почти. Алан быстро обернулся драконом, таким же красивым и огромным, как его брат, но уже без шипов и прочих атрибутов устрашения. Опустив гибкую шею, ящер начал ко мне шумно принюхиваться, прикрывая удовольствием глаза. Он издавал странное ворчание и явно напрашивался на ласку. И если мужчине ей легко могла отказать в вольностях, то по отношению к зверю не могла проявить подобной жестокости. Руки сами потянулись к гладкой, тёплой, чешуйчатой морде, чтобы погладить, почесать за роговыми выступами, потрогать их. Не надо, слишком приятно. Садись, прозвучал в моей голове хриплый мужской голос. Летели мы молча. Над нами были всё те же небо и облака, но они уже не вызывали яркого восторга. Моя голова была забита сотней вопросов: что делать, как объяснить всю сложность ситуации Эльфу? Я только вчера рассказывала ему о невозможности даже намёка на наши отношения, а сегодня сама использовала влечение к нему как защиту от драконов. Наклонившись ближе к драконьей шее, я тихо вдохнула пьянящий морской запах. по их утверждению получается, что я пара всем трём мужчинам, но такого просто не может быть. Может, подойдти понюхать ещё кого-нибудь? Представив глаза жертвы моего обонятельного эксперимента, я не удержала смешок. К счастью, Алан, если и заметил моё беспричинное веселье, то интересоваться его причинами или как-то комментировать не стал. Вскоре показался ухоженный замок Леонеля. Дракон недовольно рыкнул, и я уже хотела уточнить, что ему не понравилось. когда заметила, как во дворе дрались двое мужчин. Личности соперников не вызывали вопросов. Золотые волосы Леонеля и мощная фигура Диона были видны издалека. Несмотря на более изящное телосложение, эльф атаковал почти не сопротивлявшегося племянника. Что они творят? Ты можешь это остановить? спросила я, прижавшись к шее Алана. Да, держи крепче, отозвался дракон, приземляясь практически на сцепившихся родственников. Увернувшись от огромной лапы Лео, ловко вскочил на ноги, бросая недобрый взгляд на Алана, а потом протянул руки, буквально стаскивая меня со спины ящера. Леонель, что случилось? Почему вы подрались с Дионом? спросила я непривычно растрепанного блондина. Но он только крепче прижал меня к себе и понёс в сторону парадного входа. Затем, как хозяин вносит меня по ступеням, наблюдала Матильда с супругом, и ещё около десятка слук. Хм, Лео, может, вы поставите меня? Я могу идти сама, тихо, чтобы не привлекать лишнего внимания, попросила я. Нет, лаконично ответил мне эльф, продолжая транспортировать меня без видимого усилия. Я чувствовала, как быстро и сильно бьётся сердце мужчины, поэтому не рискнула спорить, пусть перво успокоится. А куда вы меня несёте? Поинтересовалась я, когда мы миновали знакомый коридор, в котором располагалась моя спальня. К себе выдал новый односложный ответ блондин, а задачивая меня